«Разведите огонь, рыцарь!» – приказала принцесса ровно и четко. «И поскорее, и затем найдите что-нибудь, в чем можно приготовить отвар!» Несколько ударов сердца Аттар смотрел на Литию, будто не понимая ее слов. Потом склонил голову и произнес. «Как пожелаете, ваше высочество!» Кипятить воду было не в чем, поэтому Аттар скрутил свою кожаную куртку поводьями, так, чтобы она образовала небольшую емкость – и, подвесив к ветви дерева, наполнил ее водой. Раскаляя в костре небольшие камни, он один за другим кидал их в воду, до тех пор, пока вода не закипела. К тому времени подоспела и принцесса с пучком трав. «Это точно те, которые нужны?» – хотел было спросить Аттар, но лишь только открыл рот. Лития так сверкнула на него глазами, что он счел за лучшее промолчать. «Мне нужны два плоских камня, сэр Аттар». Отрывисто бросила она в сторону северянина. Когда камни были принесены, Лития принялась тщательно перетирать стебли, трав и ягоды в однородную массу. Ее тонкие пальцы сразу же покрылись бурым, дурнопахнущим налетом, который к тому же причинял коже нешуточную боль. Не останавливая работы, принцесса морщилась, то и дело закусывая губу. — Дозвольте мне, ваше высочество! — не выдержал, наконец, северный рыцарь. «Отойдите прочь!» – не поднимая глаз, процедила Литья. «Когда будете нужны мне, я вас позову!» Аттар послушно отступил на шаг. «Вот оно!» – подумал он. «Когда пробуждается королевская кровь!» Он ни разу не видел Литью такой. Северянин откровенно любовался принцессой. Уверенная сила угадывалась в каждом ее движении. Сейчас она своими руками, никогда не знавшими работы тяжелее шитья, возилась с тяжелыми камнями и едким травяным соком. И ни за что на свете Лития не отдала бы этого занятия кому-то другому. Ибо рыцарь-болотник Кай каким-то непостижимым образом внушил ей понятие «долга». А исполнение долга и уважение к себе – вещи невозможны одна без другой, точно так же, как в Южное море без ледяного ветра, высекающего из необъятного водного простора – «Темные громады грозных волн». От этой сложной мысли северянина отвлек окрик литии. «Сэр Аттар!» «Да, ваше высочество!» С большим, чем обычное, почтением откликнулся Атар, поклонившись принцессе. «Вместо того, чтобы стоять и бессмысленно улыбаться, вы бы лучше следили за отваром. Вода должна постоянно кипеть!» Атар ринулся к костру за очередным камнем. «Они работали до самых сумерек». Потом вливали отвар в рот Кая. Северный рыцарь разжимал челюсти болотника, а принцесса осторожно капала на неподвижный и распухший темный язык спасительную жидкость. Когда лицо Кая побелело и страшные пятна на щеках и на лбу стали почти не видны, судороги утихли, и болотник задышал спокойно. Лития отодвинулась от его тела и неуверенно улыбнулась. «Получилось», – проговорила она, словно еще не веря. «Иначе и быть не могло», — серьезно произнес Аттар, тут же подумав, что еще пару часов назад эти слова не пришли бы ему в голову. «Не так уж плохо для неразумной девчонки с ее слабыми руками», — все так же улыбаясь сказала ему принцесса. Аттар с готовностью преклонил колени и, опустившись низко, коснулся лбом земли. «Нежайше прошу простить меня, ваше высочество», — прогудел он, не показывая лица. «Да ежели бы я в здравом уме был, никогда бы таких слов не это самое. Ну, вы понимаете, ваше высочество». «Кажется, понимаю», — ответила Литье. «Только вот в том, что все так счастливо закончилось, заслуга вовсе не моя. Поднимитесь, сэр Атар». «Как это?» — оторвав голову от земли, сел на корточке северянин. «А чья же?» «Сэра «Что?» Аттар нахмурился, но почти сразу же просветлел лицом. «Ага, это да. Это я еще раньше дотумкал. Сам». «Но не думайте, что я простила вас, сэр Аттар, за ваши слова», – произнесла принцесса. «Пока оставим это. Я голодна. Принесите еще дров для костра, чтобы мы могли поужинать». «Как вам будет угодно, ваше величество». Прихватив топор, Аттар отправился на поиски топлива. Собирая хворост, северный рыцарь старался не отходить далеко. Истошный девичий крик подбросил его. С топором наперевес Аттар вылетел к Литии, и сам замер, упершись взглядом в то, что нечаянно заметила принцесса. В то, что темнело в невысокой траве меж деревьев. «Великие боги!» – прошептала Лития. «Что это такое?» «Кто бы это ни был!» – хмыкнул Атар, опуская топор. Теперь он для нас не опасен. Северный рыцарь легко пнулся сапогом бездыханное тело, обнаженное и от чего-то совершенно черное, словно обугленное на медленном огне. Рот убитого оказался приоткрыт, и можно было рассмотреть, что и зубы его абсолютно черные. Абсолютно черными были и губы, и глаза. С левой стороны под ключицей торчал нож. Аттар наклонился над телом и вытащил из его поясных креплений еще один метательный нож. Проделал он это аккуратно, остерегаясь коснуться густо смазанного зеленоватой дрянью острия. «Где-то я уже видел такой», — усмехнулся рыцарь. «Точно, один в один». Он ступил шипованной подошвой сапога на скрученную в предсмертной судороге ладонь убитого. Надавил, и окоченевшие пальцы разжались. Между ними металлически блеснуло что-то острое. Воно как!» — снова удивился северянин. «Посмотрите, ваше высочество, какая штучка! Ножики длинные, к прикрепленные, прямо как кошачьи когти!» «Она называется мицу", — каким-то не своим голосом проговорила Лития. «Что?» — развернулся к ней Атар. «Откуда вы...» мицу?" повторила принцесса. Хотя они владеют всеми видами оружия, но это их излюбленное. Я знаю, что это за люди. О, великий отец Ваяр! О, боги! — Да что все это значит, ваше высочество? — недоуменно всплеснул руками северянин. — Почему вы так побледнели? — Вы слышали когда-нибудь о детях Ибаса, сэра Атар? — спросила Лития. — Конечно, северный рыцарь знал, кто такой Ибаса. Или, как называли его в родных краях Аттара, «убийца из бездны». Все это знали. Когда-то, давно, так давно, что не было еще самого времени, пришел из великого хаоса неизъяснимый, пришел, чтобы создать все сущее, и поставил над сущим творения свои, Харана темного, Ваяра светоносного и Нелу плодоносящую. И зачав от Ваяра, родила Нелла трех сыновей и трех дочерей. Андара Громобоя, что нес в себе дух войны и разрушения. Горнака Лукавого, породившего ложь, воровство и искусство. Безмолвного Сафа, даровавшего впоследствии людям любознание и мудрость. Родила Нелла Атвояра Алу Прекрасную, что была сама красота и магия. Иллу-хранительницу, что была верностью, любовью и терпением, Вассу-повелительницу-бурь, сберегшую источники страсти и неистовства. И породили Андар, Гарнак, Сав, Алла, Илла и Васса род человеческий. Харан же темный, совокупляясь с дикими зверьми, породил расу демонов. Так сущее обрело гармонию. Но вышел из чрева Неллы последний отпрыск – Ибас, и не было в Ибасе ни мужского, ни женского. Он был чорен. Чорен, горбат и уродлив. Ничего не досталось ему от родителей его, и жуткая эта пустота наполнилась злобой. Смеялись над ним его братья и сестры, и от того злоба внутри Ибаса стало тверже камня и жарче огня». И отец его, светоносный вояр, счел Ибаса недостойным вечного поднебесья, обиталища богов и темного мира, обиталища демонов и незримых сущностей. И обрек вояр Ибаса на вечное пребывание в мире смертных. Тогда злоба внутри Ибаса прокляла все живое и все неумирающее. И от начала времен до того момента, как ислеет сама вечность, принужден Ибас скитаться в мире смертных. Но никто из смертных не может увидеть его и услышать, если он сам этого не пожелает. И не найдет Ибас нигде покоя до тех пор, пока живое не станет мертвым, а неумирающее не погрузится опять в хаос. Бывают такие дни, когда Ибас открывает себя для смертных и горе тому, кто попадется ему на пути пожрет горбатый Ибас душу смертного, наполнив его тело только злобой и жаждой убийства. Много имен у Ибаса. На востоке смертные называют его последней упавшей звездой. На западе – великим чернолицем. На севере – убийцы из бездны. На юге – блуждающим богом. Только кочевой народ, прозванный чернолицами, по одному из имен бога, которому они поклонялись, Называл Ибаса отец. «Он отбирает у них душу», — слушал Атар рассказ Литии. «Говорят, вместо души он вкладывает в них частицу себя. Неужели вы никогда не слышали о чернолицах, сэр Атар?» «Нет, никогда. Что-то очень похоже на байки для детей. Люди без души». «Это никакие не байки», — проговорила принцесса очень тихо, будто боялась, что мертвый может ее услышать. «В Гайлоне каждый знает про чернолицых. Разве вам недостаточно доказательства лежащего у ваших ног, сэр Атар?» «Ну, почесал в затылке северянин, не найдя, что ответить. «Надо было мне сразу догадаться, кто именно нас преследует. Чернолицы – это древний народ», – сказала принцесса. «Собственно, это не народ даже». Ведь у них не могут рождаться дети, это клан, клан наемных убийц. Они похищают младенцев и проводится обряд посвящения. Великий чернолицый огненным взглядом забирает человеческую душу, навечно покоряя разум новопосвященного и даруя ему особую силу. Когда приходит срок, детей начинают обучать отточенному в веках искусству скрытного убийства. Им капают в глаза ядовитый отвар из желчи василиска, и глаза их чернеют навсегда, приобретая к тому же способность видеть в темноте. В зубы втирают порошок перемолотых драконьих костей, и зубы становятся черными и крепкими, как камень. Когда они взрослеют настолько, что перестают расти, их кожу целиком покрывают татуировкой. Как только кожа подживает, новый чернолицый готов служить отцу. «А я всегда думал, что наемники служат тому, кто им платит», – признался Атар. «Дети баса служат только своему отцу, но они все-таки люди. Им нужно есть и пить. Крестьяне пашут земли, степные кочевники растят скот, ремесленный люд трудится в своих мастерских, а чернолицые убивают. Это их работа. И еще они очень любят золото. Говорят, тайные храмы, в которых они возносят молитвы отцу – сделано целиком из золота. Ведь и Бас, ненавистник всего живого, тоже любит золото, потому что оно самое смертоносное оружие против людей. Там, где у людей много золота, появляются чернолицы. Ну, теперь мне ясно, почему я раньше об этой погоне ничего не слышал, усмехнулся северянин. Видно, рассказ лети произвел на него сильное впечатление. В тех краях, откуда я родом, золото не в цене. У нас тот богач, у кого хорошее оружие, и у кого родни много. Надо думать, — добавил Атар, — на туманных болотах жаждой золота тоже не страдают. Поэтому-то брат Кай не знал, с кем имеет дело. Но я могла догадаться, — вздохнула Лития. Хотя, наверное, хорошо, что этого не произошло. Почему? А потому что, сэр Атар... «Во все времена и во всех королевствах не нашлось ни одного человека, который хотя бы на время сумел ускользнуть от детей и баса. Того, за чью жизнь платят чернолицы, можно уже считать мертвым, его ничто не спасет. Только такому великому воину, как сэр Кай, удалось выдержать битву с ними», — помолчав, добавила Лития. «Аттар сжал кулаки». Стоило ему надеть доспехи и взять в руки меч. Ни один из этих не сумел бы даже отцарапать его. Он великий воин. Я надеюсь, братка, к утру придет в себя, сказала Лития. И мы продолжим путь. Потому что чернолицы несомненно вернутся, чтобы снова напасть. Они ни за что не отступят. Они живут для того, чтобы убивать.